Глава 23. У меня с тобой дел нет. Именно это я им и сказал, с жаром воскликнул Ферфакс, делая несколько шагов вперед. Но они заладили: не примем обратно, пока не докажешь. Видите ли, у Ковина нет желания и ресурсов впутываться в возможный конфликт с темным, поэтому. Тут колдун запустил руку за пазуху. Сайлас напрягся, и, стоя рядом, я ощутила, как потяжелел воздух. Ферфакс это тоже почувствовал и вскинул раскрытую ладонь. Тут у меня метровый свиток соглашения. Он извлек из кармана неряшливую кипу бумаг. Что ты не имеешь ко мне претензий. Знаю, как это звучит, но ты же помнишь этих стариканов. Сборище бездарных администраторов которым нужно на все разрешение, записки, подписи, указы. Сайлос выглядел несколько озадаченным. А колесица, которую нес колдун, звучала до зубного скрежета убедительно. Фэрфакс не удостоил меня ни одним взглядом, ведя себя чересчур беспечно, словно действительно пришел не ради меня. От напряжения я так искусала губы, что выступила солоноватая кровь. «Я бы посчитал исключение Исковина за благо!» Наконец выговорил темный. Они только мешают. А это я говорил ей. Я говорил, что и без него можно жить. А она ни в какую. Все твердит про репутацию семьи. А мне даром не нужна репутация, если в кармане только дырка. Последние слова прозвучали искренне, горько. Податься, что ли, тоже в отступнике. Замок у тебя, кстати, неплохой колдун просто отвернулся от темного, разглядывая унылую махину замка. Сайлас вторил ему, а я заметила мелькнувшую тень в сизом тумане пропасти. как ты нас нашел я полностью скрыл это место. а, -а, -а это было просто во-первых я еще в прошлый раз смог отследить тебя до долины, но попал в ловушку с охотой поделился ферфакс портал сюда не открыть, Так что пришлось добираться на своих двоих. «Как ты нашел путь?» — повторил вопрос Сайлас. «Ты, видимо, не часто имеешь дело с живыми пленниками. Стоит сразу забирать у них всякие безделушки, особенно если знаешь, что твоя пленница дружит с другим магом. Я шел по следу моего медальона. Темный обернулся, послав мне долгий злой взгляд. Ничего хорошего он не предвещал». Заметив, как я побелела от ужаса, колдун отбросил наигранное спокойствие. Как я понимаю, предлагать решить все миром бесполезно. Тебе нечего мне предложить взамен. Темный неспешно зашагал по дорожке к Ферфаксу. А если я предложу твою жизнь в обмен на ее? Сайлас хохотнул, не останавливаясь. Мне тоже такой обмен показался, ну, неподходящим для нашего положения. Темный был опытнее Ферфакса, использовал запретную магию, да еще и находился на своей территории. Я же вообще ничего не могла сделать, разве что в пропасть спрыгнуть. Вот был бы поворот. Ферфакс покачал головой. Что ж, ты не оставил мне выбора. Давай. Дракон, следуя сигналу, вынырнул прямо рядом с Сайлосом, набрал в блестящее брюхо как можно больше воздуха и дунул. Драконье пламя окутало мага, растеклось по дорожке, плавя камни. Огромный пласт скалы затрещал и откололся, уменьшив и без того узкую дорожку до полуметра в ширину. Прижимая руку к колбу и щурясь от жара, я разочарованно застонала. Темный не сгорел. Видно было, что сдерживать огонь ему стоило больших усилий, лицо перекосило от напряжения, мужчина пошатнулся и согнулся под напором. Но вечно изрыгать пламя дракон не мог. Дыхнув напоследок, он метнулся вверх. Сайлас сбил остатки оранжевых язычков с плаща, и тут Ферфакс, широко размахнувшись, метнул ему под ноги зеленый кристалл. Ударившись о камни, тот раскололся, и десятки тонких магических нитей опутали темного, заставляя припасть на одно колено. «Рила! Сюда!» Ферфакс наконец-то обратил на меня внимание. Были в этом взгляде и тревога, и злость, и жуткая усталость. Я нервно оглянулась на золотистого дракона, который закладывал вираж, чтобы низко пролететь мимо нас, а потом на связанного мага, мимо которого предстояло пройти. Он не сможет тебя тронуть. Колдун нетерпеливо поманил рукой. Стараясь унять страх, я осторожно пошла по дорожке. Хотелось бежать, но камни оплавились, было скользко, а упасть в пропасть за пять минут до спасения в мои планы не входило. Когда проходила мимо Сайлоса, У меня затряслись поджилки. «Как ты приручил дракона?» — спросила я, лишь бы отвлечься от темного. Его взгляд прожигал дыру в спине. «Я знаком с ним уже много лет. Ты, кстати, тоже его знаешь. Это Илай». Дракон издал низкий приветственный рык, облетев площадку по широкому кругу. Так вот почему, прибыв в Айлонис, парень в первую очередь спросил, есть ли новые законы для полукровок. «Ты сам делал эту сеть?» Неожиданно спросил темный. У меня внутри все похолодело. В его голосе чувствовалось какое-то торжество. Чтобы заклинание сработало как надо, у кристалла должно быть сорок две грани. «Предположим...» Колдун напрягся. «Ты связан, значит, оно работает. Торговец не соврал. На твоем месте я бы потребовал деньги обратно». В твоем артефакте не хватает одной! процедил Сайлас, и зеленая сеть взорвалась сотней сотни искр. Он зло усмехнулся, потирая руки. Я и беспомощно оглянулась, обнаружив, что застряла ровно посередине между двух магов. Ложись! рявкнул Ферфакс, выставляя вперед руки. Дважды повторять не пришлось. Я больно приложилась к коленями о холодные камни и как раз вовремя над головой пронесся всполох лилового огня. До да колдуна не достал, в последний момент изменив направление и сгинув где-то в пропасти. Темный на этом не остановился, обрушивая на ферфакса все новые заклинания. Колдун огрызался в ответ, отбивался, но одно все-таки пропустил. Черный туман окружил ферфакса и будто втянулся в его тело. Он пошатнулся, но в долгу не остался, швырнул в противника яркий пульсар. Лежа на земле и закрывая голову руками, Я не могла насладиться всей красотой магической дуэли, довольствуясь яркими отблесками. Ферфакс проигрывал. Его заклинания становились все слабее, и в конце концов колдун тяжело осел, прижимая руку к груди. Голубые глаза заволокло черной дымкой, и Ферфакс повалился на землю. С неба донесся грозный рев, и лай снижался, готовясь к атаке и раздувая розовое брюхо. На второй залп сил не хватило. Вместо огня из пасти вырвался густой серый дым. Проворностью дракон даже такой мелкий не отличался, и когда с пальцев желтоглазого сорвался град черных дымчатых стрел, увернулся не ото всех. Тьма ударила его в правое крыло, расползаясь по спине. Дракон попытался отряхнуться, и в воздухе заискрились золотистые чешуйки. Вереща от боли, Илай врезался в замковую стену, подняв облако из снега и каменного крошева. Убедившись, что атака отбита, Сайлас не спеша зашагал по обожжённым камням образовавшегося моста к замку. По пути он подобрал крупный зелёный осколок и выбросил его в пропасть. Всё ещё не веря, что битва закончилась так, я медленно поднялась на ноги, не отрывая взгляда от тела колдуна. Звуки куда-то пропали, в ушах отдавался только размеренный стук сердца. Глубоко вдохнув, я повернулась, вставая на пути тёмного. «Пожалуй, это было самое безумное решение, которое я когда-либо принимала. Но раз уж никого не осталось, то лучше погибнуть, пытаясь, чем сожалеть об этом дне всю оставшуюся жизнь, скитаясь по чужому незнакомому миру. К тому же должно же хоть что-то в том пророчестве оказаться правдой!» Сайлоса это развеселило. Он остановился в метрах десяти, широко ухмыляясь. «Ну, пробуй!» Даже руки заложил за спину – Подставляя под удар грудь. Настолько был уверен в своем превосходстве. Да будь я опытной магичкой, проклятие это никуда не делось. Сила, подпитанная гневом, накатывала волнами, с каждым разом наполняя меня все сильнее, требуя, чтобы ее отпустили на волю. Да провались оно, все пропадом! И этот злодей, и замок его, и эта энергия, и другие миры. Судорожно вдохнув, я топнула, позволяя силе уйти вниз. В перешеек между площадкой и основной дорогой до замка. Камни затрещали, путь темному преградила тонкая трещина, на глазах расползаясь шире. Улыбка сползла с лица Сайлоса. Он побежал. Я вскинула руки, представляя невидимую стену между нами. Темный на ходу принялся делать сложные пассы, видимо, решив, что не очень-то ему первородная и нужна. У меня не было сомнений, что хиленький барьер меня не спасет. Зажмурившись, я топнула еще раз. С громким треском разлом расширился, зазмеился новыми трещинами, а затем весь мостик обвалился в пропасть. Макс сделал отчаянный прыжок, но не допрыгнул. Бледные пальцы не достали несколько миллиметров до края. На долю секунды мы встретились взглядами. Желтоглазый казался удивленным, а затем Сайлос исчез, увлекаемый вниз остатками площадки. Выждав для верности полминуты, Я осторожно подошла к осыпающемуся краю и заглянула в пропасть. Серая пелена плотно скрывала землю внизу. А вдруг среди бесчисленных талантов темного есть еще и умение летать? Метки на запястье зачесались. Закатав рукав, я увидела, что следы медленно исчезают. А это означало, что... Меня переполнило ликование! Я победила злодея! Темного мага, который был сильнее Ковина, дракона и даже Ферфакса. Радость улетучилась, сменившись едким страхом и паникой. Еле, переставляя ноги, я добралась до лежавшего на земле мужчины. Колдуну досталось. Крови не было, но кожа посерела, словно лишилась жизни. Он тяжело и хрипло дышал. У меня защемило в груди. Я без силы рухнула на колени рядом, растерянно попыталась закрыть рану. Но не нашла ее. На вид Ферфакс был цел. От моего прикосновения он открыл глаза. С трудом сфокусировался мутным взглядом, узнал и зашевелил губами. Даже наклонившись вплотную, слов разобрать не могла. Лишь свистящий хрип. «Как мне помочь?» Глотая слезы, прошептала я. Не дожидаясь ответа, полезла в его карманы, надеясь отыскать припрятанное зелье, спасительное заклинание или артефакт. «Что мне сделать?» Фэрфакс мягко перехватил мою руку и сжал, заставляя посмотреть на него. Качнул головой и слабо улыбнулся. «Не смей!» — ошарашенно прошептала я. От мысли, что это конец, смутило. «Даже не думай умирать!» Мои усиленные попытки растормошить колдуна не возымели никакого эффекта. Я только выдохлась и в конце просто упала ему на грудь, не сдерживая рыданий. Не должно все так закончиться. Настоящий злодей-то мертв несправедливо. Жизнь вообще несправедливая, раздалось рядом. Щурясь от слез, я посмотрела на Илая. Тот уже превратился обратно в человека, но золотистая чешуя все еще местами заменяла кожу. Одежда дымилась. Он подошел к нам, подволакивая левую ногу, грузно уселся на землю, стараясь не смотреть на умирающего колдуна. Ты можешь ему помочь? выпалила я стоило наверное поинтересоваться как илай себя чувствует но мне было плевать нет юноша плотно сжал губы чертов некромант из него все силы вытянул я то чудом уцелел неужели ничего нельзя сделать ничего я дракона не целитель зло буркнул илай а затем наклонился к Ферфаксу. я тебе говорил я тебе говорил что не надо этого делать упрямый осел Он отвернулся, пытаясь спрятать слезы. Не справился, зарычал, поднимаясь на ноги, и раздраженно отошел в сторону. Давал попрощаться. От этой мысли меня пригвоздило к месту. Все по-настоящему. Реально. Взаправду. Нет у Ферфакса никакого запасного плана и припасенного туза в рукаве. Колдун, к которому я так привыкла, на которого всегда могла рассчитывать, которого... Да я бы все отдала, лишь бы повернуть время вспять. Не знаю, сколько я так просидела, время потеряло смысл. Повалил снег. Мокрые хлопья были серыми и напоминали пепел. Совсем как в моих снах. Ты знаешь, что делать. Это противно. Мне тоже это неприятно, — шипит желтоглазый. Но хочешь его спасти — делай прижимаюсь к его рту, собираю силу внутри в один поток и делюсь с человеком, чтобы у него хватило сил разрушить город. Тогда этот сон показался мне просто очередным бессмысленным кошмаром. А сейчас немного прояснился, как и слова Эстер о том, что первородным не нужны никакие ритуалы. Ведь не собирался же темный всякий раз, когда ему понадобилась бы первородная магия, протыкать меня кинжалом. Что ж... Хуже уже все равно быть не может. Колдун был едва теплым. Сердцебиение скорее угадывалось. Взяв его лицо в ладони, я наклонилась и прикоснулась к холодным губам. В этот поцелуй я вложила все накопившееся и недосказанное. И радость, что он все-таки за мной пришел. И горечь, что в итоге заплатил такую цену. И злость на весь этот дурацкий мир с не менее дурацким пророчеством, из-за которого все так обернулось. И надежда, что даже у такой неправильной сказки может быть счастливый конец. Это оказалось так просто? Будто бы я проделывала подобный трюк всю жизнь. Бросила в жар, а потом словно окатила ледяной водой. Эта магия стремительно перетекала от меня к колдуну. Я крепко вцепилась в Ферфакса, зажмурившись и про себя молясь всем богам, чтобы у меня хоть что-то получилось, только бы успеть. Где-то на краю сознания отчаянно билась мысль, Смысл, который от меня ускользал. Маги, первородный, ритуал, связь. Мне вспомнился старый сон, где Фэрфакс смотрел на меня со старой картиной с желтыми глазами, наградой или наказанием за поглощенную душу. Мою жизненную силу, которую я прямо сейчас ему отдаю. Я ведь совсем-совсем не знаю, как это должно происходить, когда остановиться и самое главное, как. А вдруг? А если? А впрочем, стоит того, чтобы рискнуть. Мужчина шевельнулся, но я не отпустила. Только приоткрыла один глаз, чтобы встретиться с ним взглядом. Он был ошарашенным, непонимающим, но вполне живым. Когда колдун, уже не стесняясь, уперся в меня, отталкивая, я отстранилась. Ферфакс буквально отполз в сторону, растерянно хлопая себя по груди и с недоверием осматривая руки. Выглядел он здоровее, чем был, даже порез на щеке затянулся тонкой пленкой. Илай, успевший отойти достаточно далеко, радостно закричал и помчался к нам. Голова кружилась. Я оперлась на землю, чувствуя, что сил совсем не осталось, в глазах двоилось. То ли снегопад усилился, то ли взор начала застилать серая дымка. Я почти ничего не видела. Хотелось спать. «Что ты сделала?» Фарфакс оказался рядом, твердо взяв за плечи и не давая завалиться на бок. «Спасла неудавшегося героя», — пролепетала я и, убедившись, что глаза у колдуна остались все такими же голубыми, с чувством выполненного долга, заснула.